Глава третья Казавшееся бесконечным падение в бездонную черную яму закончилось в один миг. Нет, светлее не стало, и полет не замедлился. Просто меня, как заглотившую крючок рыбину, подтекли и стремительно рванули назад. И все равно темно. Не вижу ни черта. Еще и мерзкий привкус хвои во рту. Он-то откуда взялся? Попробовав пошевелиться, я без особого удивления обнаружил, что руки примотаны чем-то мягким кровати, на которую меня непонятно зачем сгрузили. С чего бы это такая забота? Раз уж подстрелили, так и оставили бы в снегу подыхать. К чему эти хлопоты? Осторожно притянув правую руку, мне удалось высвободить ее и провести ладонью по лицу. А это что еще за ерунда? Сорвав с головы опущенную на глаза шапочку, я отшвынул ее в сторону и тут же зажмурился от яркого света, нестерпимо заколовшего привыкшие к темноте глаза. «Черт, аж слезы выступили!» «О, смотри, очухался!» — хмыкнул кто-то, сидевший на подоконнике, чья фигура была почти неразличима из-за светившего в окно солнца. «А ему, Тимуха не Две дозы небесного исцеления вкололи!» Буркнули в ответ из противоположного угла. «Небесное исцеление! Теперь понятно, откуда привкус хвои во рту взялся!» Перегнувшись через край кровати, я сплюнул на пол длинную струю зеленоватой слюны и, часто-часто моргая, огляделся. Пустая комната с побеленными звездкой стенами и потолком. Одно окно, за ним мохнатые елки и высокий забор, спущенный поверху колючкой. Дверь усилена прибитыми крест-накрест брусьями. Доски пола выкрашены желтой краской. Рядом с входом на стене закреплен кованный держатель для факела. Над ним темное пятно закопченного потолка. Караульных двое, оба бородатые мужики лет под 40, в вязаных в шерстяных кофтах и теплых штанах. У того, что на подоконнике, на коленях лежит обрез. Второй хоть карабин к стене и прислонил, постукивает по ножке деревянного стула длинной дубинкой. Шансов уделать их ноль. Кто-нибудь обязательно зацепит. Да даже если и выгорит, дальше что? Нет, ждать надо. Желай, они меня на убой пустить. Небесным исцелением пичкать не стали бы. Вот это, честно говоря, и настораживает. Я осторожно высвободил левую руку и по горло натянул колючее самотканное одеяло. Что-то никак не пойму, сильно мне плохо или уже не очень. Будто на гребне волны качаюсь и в какую сторону бухнуть пока еще непонятно. Юрку сильно зацепило. Не обратил на мое движение никакого внимания, сидевший на подоконнике Тимоха. Да какой там, пуля чуть выше колена шаркнула, царапина. Демьян ему уже из звездюлей отцепить успел. Ковыряя, отваливавшуюся небольшими кусочками штукатурку-тубиной, зевнул качавшийся на стуле охранник. «Чего-то чудит он у нас в последнее время», — удивился Тимоха. «Ты вот Коля сам посуди. Не Юрка виноват, что его подстрелили». «Не виноват, конечно, в чем речь. Но он же и калаш свой в сугроб обронил. Еле отыскали. Полчаса через это дело угробили». Коля качнулся назад, и спинка его стула уперлась в стену. «А, тогда это другое дело. Тогда удивительно, что Демьян с него три шкуры не спустил». Какой-то он добрый сегодня». «Ну так, со Жмуров столько барахла подняли». «Да еще, говорят, этим гавриком сам заинтересовался». Коля ткнул в меня дубинкой и вновь широко зевнул. «Демьян, в шоколаде чего ему психовать?» «Сам, брешь, поди», — засомневался Тимоха. «Да вот тебе крест», — перекрестился тот. «Вроде как он за проводника у той гоп-компании был». «Кондуктор? Ну, если так». Уважаемые, они взяли водицы. Прохрипел я пересохшим горлом, решив, что ничего интересного караульные при мне все равно не скажут. А подохнуть от жажды после всего пережитого совсем уж западло. «Вот ведь, Касьян, кудесник какой!» Время тютелька в тютельку рассчитал. Посмотрев на наручные часы, усмехнулся Коля и несколько раз тюкнул дубинкой в дверь. «Да прям тютелька в тютельку!» Фыркнул Тимоха и, пригладив окладистую бороду, спрыгнул с подоконника на пол. «Пять минут назад срок был!» «Подумаешь!» Коля засунул дубинку за пояс и, подхватив приставленный к стене карабин, подошел к открывшейся двери. «Этот, муж терпеливый?» И вот тут началось самое интересное. В комнату вкатили сервировочный столик, следом внесли два плетенных кресла. Такие же бородачи, как Тимоха и Коля, выставили все это хозяйство на середину комнаты и немедленно удалились, не забыв закрыть за собой дверь. «Это что еще за дела?» От вида стоявшей на столике батареи бутылок я невольно сглотнул. По горлу словно провели наждачной бумагой. Пол царства за кружку чего-нибудь холодного. Но стоит ли? Невежливо начинать трапезу без хозяина, знаете ли. А два стула ясно показывают, что спрятанные под хромированными крышками блюда и фруктовые ассорти в хрустальной чаше предназначены не только для меня. Если не сказать «совсем не для меня». Неловко пошевелившись, я сморщился от заворочившегося в груди клубка боли, сунул руку под одеяло и провел пальцами по припухшей и покрасневшей коже. «Да уж, здорово меня зацепило! Могли и не откачать!» Хмыкнув, завел руку за спину и прикоснулся к даже большему по размерам пятну на спине. «Ага, теперь понятно, почему две дозы небесного исцеления в вкололи. А ведь еще и нога прострелена была!» теперь тоже только два и пятна, прошедшие на вылет пули, и напоминают. Поюжившись, я попытался с помощью простенького колдовства проверить угощение на наличие каких-либо нехороших сюрпризов. И сразу же понял, ни черта не выйдет. Элементарное заклинание никак не желало срабатывать. Вот уж не знаю, что там у причиной. Мое собственное в последнее время в этом плане бессилие или странным образом заблокированные магические потоки. Нет, силовые поля в комнате никуда не делись, просто дотянуться до них никак не получалось. И как это понимать? Ладно, сам от магического излучения закрываться научился. Но как с другим человеком такой фокус провернуть? Никогда ни о чем подобном не слышал. Не в состоянии больше терпеть речь в пересохшем горле, я прошлепал босыми ступнями по холодному полу, вот ведь до трусов раздели. Налил в одну из кружек воды, из стоявшего на столике графина, и залпом ее выдул. Ух, будто заново родился. Может, тогда заодно и пожевать чего-нибудь? Ну, подкрепиться мне уже не удалось. В бесшумно открывшуюся дверь шагнул высокий худой человек в свободного покроя белоснежной одежде. Человек? Какой это нахрен человек! Стеклянная кружка выскользнула из пальцев и в дребезге разлетелась, ударившись о полу. Да и сам я с трудом удержался на подкосившихся ногах. Удержаться, удержался, но от греха подальше Опустился в одно из плетеных кресел Хранитель или не он? Сложение, теплица, бледная кожа Даже походка один в один Близнецы-братья, да и только Но все же не он Почему? Глаза другие У хранителя они чисто белые были Только когда нервничал или колдовал Вокруг зрачков голубые искры плескаться начинали А у этого синее-синее Зрачок и вовсе бездонно-черным кажется Кожа тоже, хоть и бледная, но все же не белая. Да и морщины невооруженным глазом видны, при том, что у Хранителя лицо было гладкое, как фарфоровая маска. Нах жаль, ауру рассмотреть возможности нет. Как только он вошел, магические поля вокруг сразу же завихрились и окутали его непроницаемым для колдовского зрения коконом. Блин, на такой фокус Хранитель не способен был. Ах, чую, вляпался. Не обратив на мое замешательство никакого внимания, белый человек придвинул второе кресло к столику, уселся в него и приподнял крышку с блюда, что оказалось запеченной форелью. «Угощайся, Лед, угощайся!» – посоветовал он, двузубая вилка перекладывая одну из рыбин к себе на тарелку. «А то остынет!» Тихий голос окатил студенной водой, а собственное прозвище окончательно убило надежду на то, что произошло какое-то недоразумение. «А вы, собственно, кто?» Обреченно вздохнув, я потянулся за тарелкой, но остановил руку на полпути. «Ох, боюсь, не понравится мне ответ. Ох, не понравится. С незнакомыми людьми, знаете ли, стараюсь не обедать». «Какой обед? Ужинать в пору. Прищурился белый человек, в голосе которого могло хватить, чтобы проморозить до дна какое-нибудь не самое мелкое озеро. «Насчет познакомиться. Меня здесь все по-простому хозяином зовут». «Хозяином чего?» – не удержался от подначки я и тут же об этом пожалел. Из-за промелькнувших в глазах белого человека искр по спине побежали колючие мурашки. «Всего?» Мой собеседник отпил из бокала шампанское, и на тонком стекле остался прозрачный след изморози. «А не нравится, можешь никак не звать, не обижусь». «Ну ладно, чего уж там, хозяин так хозяин. Только вызывающее-то как-то». вызывающе. -то как -то. Вот уж нет». Нездоровая амбиция мне не свойственна, уж поверь на слово. Ни к чему хорошему они не приводят. Хозяин прищурился и посмотрел мне в глаза. Возьмем хоть одного недалекого кондуктора. Всех вокруг пальца обвел, но из этого гиблого места вырвался. Ему бы дальше жизни радоваться и обратную дорогу позабыть. Так нет. Зачем-то в эту змеиную яму вернуться решил. Решил, что умнее всех и может запросто шляться туда-обратно. Еще и шваль какую-то с собой притащил. Глупо. Не дождавшись моей реакции, но приняв молчание за знак согласия, хозяин продолжил. «Неужели непонятно, что у кондуктора-одиночки при текущем раскладе сил перспектив никаких? Слишком значимую роль они в жизни приграничи играют. Не могут такие дела сами по себе происходить. Не могут?» «Так вот, чей вы хозяин!» – пробурчал я, припомнив смутные намеки, на которые когда-то наткнулся в бумагах Жана. «Выходит, всех под себя подмяли». «Всех не всех, но только в окрестностях Северореченска без моего ведома никто через границу перейти не может. И как только ты решил, что держишь Бога за бороду, наша встреча стала неизбежна. Не сегодня, так завтра». «Ага, с вашей-то любовью к конкурентам ее точно было не избежать». Неожиданно для себя совершенно успокоился я и, приподняв одну из крышек, принюхался к аромату ухи. Понятно теперь, чего в последнее время кондукторы скоропалительно в мир иной отходить стали. Вот он, зверина, сказал, монополиста. Конкурентом? Конкуренты ли мыши левке жнецу Нет. Но если их станет слишком много, они сожрут весь урожай. Иногда жесткие меры просто необходимы, чтобы не дать горски безмозглых рвачей загубить дело, на которое потрачено столько сил. От меня вы чего хотите?» – поинтересовался я. «Ну вот, чую, и тут меня в бессрочное рабство закабалить хотят. Когда ж это все кончится уже?» «Учтите, на роль мальчика на побегушках я подхожу плохо. И так чуть не сдох, пока через границу шел. Ладно, сам загнусь, а ну как с грузом. Хотите, лучше, дам честное слово, уйти обратно не нагой. Любой, у кого не хватает ума найти нормальное окно, рискует застрять между мирами. норвоучительно изрек хозяин и вдруг резко поддался вперед. Его худое лицо в миг заострилось, став похожим на обтянутый почти прозрачной кожей череп с двумя темными провалами глаз. «А вот обратно тебе пока не уйти. У меня на тебя другие планы». «Какие такие планы?» Ничего не оставалось, как поинтересоваться мне, хотя шансов услышать в ответ что-нибудь успокаивающее было очень и очень немного. «Ха, не догадываешься?» — усмехнулся хозяин. «А мог бы. Мы ж все же братья, пусть и сводные». Незаданный вопрос застыл у меня на языке и чувствуя, как хрустнули под судорожно сжавшимися пальцами плетеные подлокотники, я уставился на вытащенный из многочисленных складок просторного одеяния хозяина длинный нож. Темно-синее лезвие, знакомый зеленоватый узор и режущая лучше всякого дамаска лютая злоба, впаянная в остро заточенный металл. Злоба, почувствовать которую можно еще до того, как нож вонзится тебе межребер и вытянет душу. И даже извечная стужа посывала перед этой злостью, боясь лишний раз коснуться обладателя такого клинка. Вот только надо еще разобраться, хозяина или раба. И все же это не мой нож, а его брат-близнец. Дело даже не в немного отличавшемся по цвету узоре на лезвии. Просто свой клинок я ни с каким другим не спутаю. Связаны мы с ним, крепко-накрепко связаны. Уверен, мне и теперь ничего не стоит его почувствовать, стоит только захотеть». «Не хочу». Ёжась от озноба, я уже набулькал себе пол кружки водки, но неожиданно понял, что не смогу выпить ни капли. Все желание напиться вмиг куда-то подевалось, когда в глаза братца самозванному заглянул. Вот простого человека он куда лучше хранителя маскировался. Вот нет-нет, да и мелькали в его глазах отблески эмоций. И сейчас ничего, кроме презрения, там не было. Даже стужа на второй план отошла. «Вообще, я бы выпил из принципа». «Начхать мне на его презрение почему-то!» «Но чую, от этого разговора слишком многое зависеть будет. А как на меня водка сейчас подействует, понятия не имею. А ну как с голодухи башню сорвет!» «Пошлю его!» И закопает в первый попавшийся сугроб, предварительно голову оторвав. «Нет, уже лучше водичкой горло промочу!» «Кто вы такой?» Отставив кружку с водкой в сторону, я налил в первый попавшийся стакан воды и влил его в себя в два долинных глотка. «Ха-ха-ха-ха! Как, разве один весьма настерный третий хранитель знаний тебя не просветил?» Засмеялся хозяин, и в его смехе зазвенели бесчисленные льдинки. «Какое упущение с его стороны!» «Ну, звание у вас, думаю, никак не ниже первого!» Наугад катнул я пробный шар, решив, что бессмысленно врать, будто не знаю никакого хранителя. «Первый! Первый один! Остальные так, на подхвате!» Мой собеседник взял из вазы виноградину и раскусил ее. Оставшаяся в его пальцах половина оказалась промороженной насквозь. Словно не заметив этого, он закинул в рот и ее. «Я, впрочем, впервые никогда не рвался». «Мне осталось только втянуть голову в плечи». Столько лютой ненависти прозвучало в этих словах. «Значит, про меня он тебе не рассказывал». Уже совершенно спокойно переспросил хозяин, встал из-за стола и подошел к окну. По стеклу немедленно поползла белая паутина изморози. «Зато, думаю, про нашествие стужи и героическое спасение мира он молчать не стал. Не стал ведь? Нет. Уже ни черта не понимая, покачал головой я «Ха -ха -ха -ха. Надеюсь, ты не поверил в эту чушь?» Тихонько рассмеялся вдруг хозяин, на мгновение став похожим на обычного, завернувшегося в белую простыню «чудака». «Коварные слуги стужи, мудрые хранители, подвиг пяти избранных, отдавших свои жизни ради спасения мира. Или он выдумал что-то новенькое? Да нет, все верно, вроде говорите». Я отодвинул от себя почти полную тарелку со остывшей ухой, чувствуя, что все равно не смогу больше запихнуть в себя ни ложки. В общих чертах. «Заруби себе на носу, мальчик, не все так просто. А когда у тебя появятся иллюзии, будто примкнул к силам добра и спасаешь мир, вспомни мои слова». «Вспомни и воздержись от необдуманных поступков». Хозяин начал пальцем выводить на оконном стекле какой-то сложный символ, но, не закончив, стер его одним решительным движением ладони. Уж не знаю почему, но в комнате сразу похолодало. Магия в нашем мире присутствовала всегда, и всегда были люди, способные ей управлять. И пусть первоначально мудрые не стремились к власти, на каком-то этапе именно они начали принимать все маломальски значимые решения. Не буду рассказывать, каких высот достигло тогда магическое искусство. Скажу одно. Всемогущество было для мудрых не пустым звуком. Магия стала определять жизнь нашего народа. И именно ее проникновение во все сферы жизни стало началом конца. Хозяин вновь уселся в свое кресло, провел пальцем по кромке бокала, и шампанское в нем покрылось тонкой корочкой льда. Магия стала обыденностью. Мудрые — ремесленниками. А каждое заклинание – маленькая дверца, через которую сочилась чужеродная сила. Все просто. Мы лишь черпали энергию другого мира, и она медленно, но верно изменяла нас. С каждым годом теплых дней становилось все меньше и меньше, но это было лишь одним из проявлений стужи. Потом пришла очередь ее слуг. Не сдержал я любопытства, когда хозяин надолго замолчал. «Да забудь ты этот бред!» – в раздражении бросил он. Когда стало ясно, что дальше так продолжаться не может и скоро наступит вечная зима, мнения мудрых разделились. Одни выступали за жесткий контроль магии и введение квот на энергоемкие чары, другие сочли это нарушением многовекового уклада. В Совете мудрейших победила первая точка зрения, но это было просто мнение большинства. Старейшие заклинатели остались верны традициям. Надо ли говорить, что в открытом противостоянии расклад сил оказался несколько иным? У ортодоксов, которые начали приспосабливаться к существованию в условиях вечного холода, имелось одно неоспоримое преимущество. Они не были стеснены в выборе средств. Дальше, думаю, рассказывать смысла нет. Первый хранитель, неудачная попытка связать миры, ритуал, в результате которого появилось приграничие. Да ты сам все знаешь. Наслышан, кивнул я, поймав себя на мысли о том, что вся эта история да нельзя напоминает борьбу за энергоресурсы. А наш мир стал всего лишь отдушенное, нужной только до тех пор, пока его не успели окончательно загадить. Мне только непонятно... «При чем тут ты?» — закончил за меня хозяин, и от его улыбки я невольно поюжился. Улыбаться-то он улыбается, но глаза как две заполненные жидким азотом бездонные ямы. Не торопись, сейчас и до этого дойдем. А начнем, разумеется, с того, кто, по твоему мнению, я. Есть предположение? Нет. Первый хранитель отобрал четверых, чья кровь должна была закрепить связь между мирами. И я один из них. Думаю, теперь тебя интересует вопрос, как мне удалось пережить ритуал. Так? Видишь ли, мальчик, для наложения чара казалось достаточно жизни первого встречного обитателя твоего мира. И это наводит на определенное раздумье. Но почему я не вернулся обратно? Хозяин вальяжно развалился в кресле и позволил себе снисходительную улыбку. А смысл? Растрачивать жизнь в никому не нужные междуусобицы, Выполнять идиотские приказы? Зачем? Исход противостояния решится здесь, в этом затерянном в межмирье клочке пространства. и Если на чистоту, без него моя родина давно бы уже превратилась в ледяную пустыню. Здесь может что-нибудь и решиться, вопрос только кто будет решать? Скептически отнесся я к откровениям собеседника». Сколько времени понадобится цитадели, чтобы превратить северо в груду заснеженных руин? А двум. А сколько для этого понадобится энергии? Ухмыльнулся хозяин. Энергии, которую здесь получить просто неоткуда. Нет, надумай сюда явиться слуги стужей или хранители. Им придется встать на одну доску с местными обитателями. И уж я позаботился о том, чтобы попытка захватить приграничье не стала для них легкой прогулкой. Позаботились? Переспросил я. Каким образом? А кто, по-твоему, натаскивал нынешних корифеев магии? Кто их кормил, пока они не встали на ноги? Или мои люди до сих пор отправляют в форт продовольствие по бросовым ценам исключительно из-за человеколюбия? А вот еще. Когда-нибудь этот должок придется вернуть. Подождите, подождите. Я остолбенел от услышанных откровений. Но почему тогда вы до сих пор не захватили власть в форте? Власти у меня предостаточно. Да и время тратить на форт жалко. Как ни крути, первый удар севера придется именно туда а стая загнанных в угол крыс сражается куда отчаяние стада откормленных на убой баранов. Я только кивнул. Да уж, теперь понятно, отчего в форте в отличие от города и Северо-Реченска такой беспредел творится. Все просто. Кое-кто в этом заинтересован. И у этого кое-кого оказались очень длинные руки. Хозяину не нужен сильный и процветающий северный сосед, который в любой момент может начать диктовать свои условия». Раздираемый на куски вооруженными бандами форт для него более удобен и безопасен. От ползущей севера нечисти прикрывает и ладно. А чтобы озверевшие жители раньше времени не начали жрать друг друга, как пауки в банке, всего-то надо организовать бесперебойную поставку харчей. Политика. В идеале я бы вообще не допустил открытого противостояния с какой-либо из сил моего мира. Хозяин потер длинными тонкими пальцами виски и посмотрел мне в глаза. И с закрытием доступов в я надеюсь твоей помощью. Честно говоря, от тебя потребуется не так уж и много. Тоже управляющее заклинание навесите?» Прищурился я, крутя меж пальцами тяжелую металлическую вилку. «Чую, опять начнется старая песня. Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Ходили уже». «Ну зачем же так грубо? Человек под воздействием подобных заклинаний слишком много сил и времени тратит на то, чтобы от них избавиться». «Нет, мне больше нравится старый добрый метод кнута и пряника». «Может, не надо?» Тихонько пробормотал я себе под нос. «Не бойся, пороть тебя никто не станет. Все гораздо проще. Видишь ли, в моих силах лишить тебя способности к переходу через границу. А уж когда выполнишь одну, в общем-то, пустяковую просьбу, все сразу вернется на круги своя». «Чего вы от меня хотите?» Стиснул зубы я, прекрасно осознавая, что ассортимент кнутов на самом деле куда шире заявленного. «И почему именно я? Почему опять я?» «Почему ты?» Начал с моего второго вопроса хозяин и злохмыкнул. «Ха, сам виноват. Сдох бы от стыла льхоманки, никто бы и не вспомнил. А угораздило выжить, не плачь. Сам-то ты и вовек никому не сдался. Но мне нужен нож. Да-да, тот самый». «Проблема одна. Связь твоя с ритуальным клинком сейчас слишком слаба. Если полезу, и вовсе оборвется. Другое дело, что с небольшого расстояния ты в состоянии его почувствовать». «И где его искать должен? Мне что теперь все приграничу прочесывать? А если его хранитель загровастать умудрился?» «Нынешний владелец ножа сейчас в форте. Не знаю как, но ему удалось отбиться и от хранителя, и от стужи. Ну и почему вы его сами там отыскать не можете?» Что-то меня в этой истории смущало, но что именно понять никак не удавалось. Хозяин помрачнел. «У этого существа слишком много личин, и даже мне будет сложно с ним совладать, не говоря уже о простых людях. У тебя шансов куда больше. Суть его могущества в ритуальном ноже, а клинок тебя помнит». «Хорошо», — пропустил я слова собеседника мимо ушей. «А откуда такая уверенность, что он именно в форте?» «Потому что в форте находится последний из пяти клинков». «И завлади им, а нож из чертового провала!» — перебил хозяина я. «Почему не отправиться прямиком туда?» «Тот нож уничтожен», — скрипнул зубами мой собеседник. «И я представления не имею, почему туманно еще не выкинула обратно в ваш мир». «Здорово! У меня даже мурашки по спине побежали. А нож города у хранителя». «Часу-часу не легче». Тяжело вздохнул я, удивляясь, почему хозяин до сих пор терпит мои расспросы. «А второй-то нож зачем нужен?» «Как сказал один из ваших мудрецов, дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Мертвые омыты глаз собеседника вызвали непроизвольное желание забиться подальше в угол. «Даже два ножа позволят закрыть приграничие от любых попыток проникновения извне. Так что все просто. Приносишь мне клинок и убираешься обратно в свой мир». «Не, не прокатит. Мне в форт никак нельзя». Покачал головой я, промолчав о своих сомнениях в способности хозяина запереть меня в приграничье. «Убьют меня там». «Я чего избежал? Леши на мою голову заказ принял». «Кто не рискует, тот живет долго и счастливо. Но, сам понимаешь, это не твой случай. По крайней мере, будет неплохой стимул найти нож как можно быстрее. Ну а насчет Лешего... Не беспокойся». «Моя охранка поделится кое-какой информацией с дружиной, так что на некоторое время ему станет не до тебя». «У вас-то откуда информация?» – не поверил я. «Он же только в форте работает». Наши торговцы наркотиками имели дурную привычку нанимать его для страховки поставляемых в форт крупных партий товара. Ну а мы в последнее время наркоборонщиков несколько проредили. Много интересного узнали, между прочим. Хозяин посмотрел в сторону окна и растянул узкие бледные губы в жутковатой ухмылке. «Да не бойся ты, мне от твоей смерти выгоды никакой. Пожалуй, даже несколько человек для постраховки отправлю. От Лешева они, конечно, не уберегут, но если что, помогут. У вас хоть описание внешности лешего есть?» Я глядел почти нетронутый стол и понял, что ничего не хочу. Даже вода и так комом в горле встаёт. На ноге зазудела заживлённая небесным исцелением рана, и мне едва удалось держаться, чтобы не почесать припухшую и покрасневшую кожу. «Описание? Нет, так его не найти». Хозяин еще раз оглянулся в окно и легонько хлопнул ладонью по краю стола. Все, закрыли тему». Не успел он договорить, как дверь в комнату распахнулась, и давищные охранники, не особо церемонясь, покидали на пол мои пожитки. Даже на первый взгляд становилось ясно, если что-то реквизировали, то обнаружить это удастся только сверху донизу перетряхнув содержимое рюкзака. А так и одежду с лыжами притащили, и ружье в чехле. Даже пистолет не заныкали, а прямо поверх рюкзака положили. Чтоб не волновался, значит. Ты можешь, конечно, мою просьбу проигнорировать. Выделив слово «просьбу», как бы, между прочим, заметил хозяин. Просто перед принятием решения подумай, что случится, если ножами завладеют пресловутые слуги стужи. Не говоря уже о том, кого лучше вовсе не поминать вслух. Сколько лет им понадобится, чтобы высосать из твоего мира все тепло? Молчишь? «Захочешь ли ты жить в таком будущем?» Я пожал плечами и начал одеваться. Опять эти спасители мира. Как же они меня задолбали. И ведь что характерно, все с приставками псевдо и квази. Один мутней другого. Лишь бы жар чужими руками загрести. Впрочем, судьба миров должна волновать тебя меньше всего. Вздумаешь начать свою игру, и я буду очень разочарован. «Все ясно?» «Все?» Втянул я голову в плечи. Чего непонятного? Вот тебе кнут, вот пряник. Даже скорее не пряник, а морковка, которую перед носом у осла подвесили, чтобы в нужном направлении копытами шевелил. По рукам. Монотонно невыразительный голос хозяина, ледяной змеей, обвил меня и заставил пробежаться по спине целое стадо мурашек. По рукам. Куда деваться? Подписывать, надеюсь, нигде не надо. Убедившись, что содержимое рюкзака на месте, я встал с корточек и взвесил в руке гирзу. Вопрос только один. Как до форта теперь добираться? Это не твоя забота. Даже не взглянув на пистолет в моей руке, хозяин повернулся к вошедшему в дверь бородачу. Проводи и проследи, чтоб без приключений. Решив, что момент сейчас совсем не самый подходящий, я, с некоторым сожалением убрал пистолет в карман фуфайки. Жаль, такой шанс упускать, слов нет. Прямо руки чешутся, вышибить хозяину мозги. но нельзя. Во-первых, не факт, что метки выстрел избавит от дальнейшего с ним общения. Этот гад жутко живучим должен быть, раз за столько лет ритуальный нож из него душу не вытянул. Ну и во-вторых, оно, как он и есть, то самое пресловутое наименьшее зло. Не исключен ведь и такой вариант. Этого типа из и бывшие коллеги за милую душу с потрохами сожрут. Ему независимость пригранича как раз на руку. Хорошо, хозяин. Слегка склонил голову в легком поклоне бородач, который даже в жарко натопленном помещении остался в длинном тулупе и валенках. «Ладно, хоть шапку-ушанку в руках держит, а то бы точно спарился. Может, и с монополистом вопрос уладить?» «Нет, ты мне здесь нужен, им музыканты займутся». Дождавшись, пока я навьючу на себя все пожитки, хозяин отвернулся к окну и провел вдоль его стекла, открытой ладонью. Уж не знаю, как такое могло случиться, но оконный проем моментально раздался в стороны. А вид из него вдруг смазался, словно в один миг удалился на сотни километров. Высокий забор с колючей проволокой куда-то пропал. И теперь по улице под порывами ветра заскребли по сугробам тонкими ветками полузаметные кустарники. И в такт им заколыхали сухие стебли бурьяна. Что самое жуткое, иллюзия это не было. Обрезший невероятную глубину и четкость прямоугольник портала не оставлял сомнений в своей реальности. Не отрывая глаз, я со смесью ужаса и восхищения следил Как повинуясь резким пасом хозяина, пространство выгнулось, искривилось и, растянувшись, открыло ведущую в неведомые дали проход. Постепенно колыхания с расставшихся граней искореженного воли заклинателя мира замедлились. И теперь только расплывчатый и призрачный силуэт окна напоминал, что еще пару минут назад в комнате было четыре стены. Пошел! Подтолкнул меня в спину бородатый, и, не вполне осознавая, что делаю, я шагнул в едва заметную пелену, оставшуюся на месте бесследно сгинувшего окна. Легкое сопротивление, обжегший нестерпимым холодом миг перехода, и мой шаг завершился в высоченном сугробе. Ледяной ветер тут же принялся резкими порывами хлестать по щекам, да так лихо, что пришлось опустить на лицо вязаную шапочку. Да уж прохладненько, вмиг всего проморозило. И магическое излучение здесь куда интенсивней. Надо бы от него закрыться, пока не поздно. Чувствуя, как разгораются в правом предплечье колючие искры боли, я глубоко вздохнул и одним рывком выдернул себя из окружающих энергетических полей. А потом, для надежности, еще и закрутил их вокруг себя на манер подсмотренной у хозяина защиты. Как ни странно, несмотря на отсутствие практики, колдовать с внешними силами удавалось все легче и легче а вот нормальное заклинание забацать ни в какую. Странно это все. Прибывший вместе со мной бородач времени терять не стал и, молча указав на проходившую в нескольких метрах дорогу, принялся выбираться из сугроба. Поправив рюкзак и закинув на плечо лыжи, я последовал его примеру. «Мы где вообще?» Вычерпав из снег, я огляделся по сторонам. Кругом, куда ни глянь, одни поля. «Видимость, правда, аховая, пурга так и заметает». И никаких знакомых ориентиров. Вообще никаких ориентиров. Пология барханы сугробов, затклые заросли придорожного кустарника да несколько высоченных бархатников, длинные тонкие ветви которых клонило к земле резкими порывами ветра. Поле, кусты, бархатники. Ни одного дерева не торчит из снега. Стоп. Очень уж картина сия окрестности форта мне напоминает. Там давно весь лес на дрова срубили. Одни ядовитые бархатники и растут. Только не может такого быть. Никому еще не удавалось через границу портал построить. В пределах области при соответствующем таланте легко, а от Северореченской к форту даже Бергман туннель не пробьет. Противоречит это законам приграничия, вроде как. К юго-востоку от форта. Оглядываясь по сторонам, просветил меня сопровождающий. Да ну нах! вслух усомнился я. «Ха, Вот тебе и нах! усмехнулся Бородач. Сейчас по дороге аккурат торговому пятачку выйдем. Промолчать мне стоило немалых усилий. А то брякнул бы чего-нибудь не того, обидел человека. А пистолет в кармане, ружье не расчехлено. Как ни крути, не самый лучший расклад серьезному человеку заявить, что он гонит. Тем более, может, он и не гонит вовсе. Уж кто-кто хозяин в механике пригранича больше всех гимназистов вместе взятых понимать должен. А ну, как есть в лазейке. Решив, не маяться дурью с лыжами, я вытащил из чехла тайгу... И поспешил вслед за недовольно глянувшим на меня бородачом, который успел уже прилично отмахать в сторону форта по запорошенной снегом дороге. «И куда он так впилил? Сам-то налегке, а мне еще по жидке на своем гарбу волочь приходится. Мало того, что тяжело, так еще и неудобно ни разу. И ведь не выкинешь ничего. Все денег стоит. А немножечко наличности сейчас совсем не помешает. Есть одна авантюра на примете. Еще по людей, подходящих отыскать, вообще здорово будет. «Погоди!» Окрикнул я Бородатова, когда метра в трехстах от дороги потянулась сложенная из шлакоблоков высоченная стена, над которой торчало несколько сторожевых вышек с выключенными по дневному времени прожекторами. «Какой нафиг Юго-Восток? Отродясь там ничего похожего не было! База пограничников это. В том году по лету отстроили». Даже не обернулся ко мне, навязанный хозяином сопровождающий, и ускорил шаг. Шаг он, впрочем, ускорил не из-за моих расспросов, а совсем по другой причине. Небо окончательно затянули облака, и усилившийся ветер теперь задувал прямо в лицо. Как бы буран не начался. еще заметёт метров ста от городской стены. Вот смех-то будет по весне, откопавшим подснежника гарнизонным воякам. Несмотря на эти опасения, добрались мы до торгового пятачка, расположенного у юго-восточного въезда в форт, вполне себе благополучно. Правда, когда показались городские стены, ветер уже почти сбивал с ног. И напрочь выдал из-под одежды тепло, но это ерунда. Главное, что дошли. Ну здравствуй, что ли, Форд. Давненько не виделись. И век бы еще на тебя мои глаза не смотрели. Я укрылся от вьюги за одной из торговых палаток, а когда оглянулся по сторонам, бородатого рядом уже не было. Ума не приложу, как он так быстро сквозняк сделать умудрился. Впрочем, нашим легче, не пропаду. Несколько раз сжав в кулак непонятно от чего занемевшую правую кисть. Я ослабил прикрывающие меня от магического излучения щиты. Но тут же их восстановил, оставив лишь тоненькую червоточину бреши. На людях без этого никак. Слишком уж подозрительно, когда колдун видит человека вживую, но не ощущает его внутренним взором. Еще прицепятся. Да и тяжело полную блокировку все время держать. Вон, несмотря на холод, взмок весь уже. Поправив закрепленный на поясе чехол с ножом, я повесил ружье на плечо и толкнул дверь ближайшей торговой лавки. Все одно никого из здешних торгашей не знаю. А тут и будка не из самых хлипких, и снег перед входом расчищен. Труба над крышей дымит, опять-таки. Не сторгуясь, так согреюсь. И о блокировке внешних энергий хоть на время позабыть можно будет. На магическую защиту помещения хозяин не поскупился. Стены опоясывали целых три ряда ограждающих от колдовства рун. А обновлять их, я вам скажу, еще та морока. Внутри и вправду оказалось тепло. И пусть раскаленная буржуйка стояла на отгороженной решёткой хозяйской части лавки. Идущий от нее жар чувствовался прямо от двери. Расслабившись, я скинул порядком оттянувший плечи рюкзак на пол и развязал шапку-ушанку. «По делу» или «Погреться зашёл» — поприветствовал меня любимой присказкой всех торговцев форта хозяин лавки, который сидел за откинутым столиком и мусолил во рту карандаш, размышляя над содержимым толстой амбарной книги. «А это только от тебя, уважаемый, зависит». Оглядев тесное помещение, хозяйская часть которого была заставлена разнокалиберными картонными коробками, потянулся я и почувствовал, как благодатное тепло начинает покалывать онемевшие пальцы и щеки. Усмехнувшись, как же мало надо человеку для полного счастья, прислонил ружье и лыжи к обитой листами фанеры стене и попытался перевести дух. «Ух, даже не думал, что до такой степени окоченел». «Нет, здесь действительно очень неплохо. Только для посетителей стула, к сожалению, не предусмотрено. Ну да, если его сюда воткнуть, только один покупатель и поместится. Ничего, в тесноте да не в обиде. Зато под потолком активированный накопитель Иванова подвешен. Нет, это я исключительно удачно зашел. «Чё надо?» Раздраженно отложил карандаш хозяин, поправил туго обтягивающую худющую шею ворот серого свитера и убрал ноги в обшарпанных армейских ботинках с коробки с тушенкой. «Говори, не томи душу!» «Возьмешь?» Я достал из рюкзака запечатанную в целлофановую упаковку солнцезащитные очки и сунул их в небольшое окошко в решетке. «А чего не взять?» Надорвав упаковку, внимательно осмотрел очки продавец. «Червонец дам». «Червонец — Червонец? — округлил глаза я. — Рубль, серебром. «Что — Что? — повысил в ответ голос продавец. — Да я и за стеклянные столько не дам, а это пластик китайский. — Какой китайский? Фирма, глаза-то разуй. Возмутившись, я аккуратно прощупывал лавку и хозяина на предмет всяких неприятных магических сюрпризов. — Да нет, нормально все. Активированы только защитные заклинания. Ну и нить тревожных чар на пуст охрана уходит. — И чем тебе, интересно, пластик не угодил? Всяко стеклянных линз практичней. Практичней никто не спорит. Подышал на очки и вытер их об свитер торгаш. Да только стеклянные ультрафиолет не пропускают. Эти хоть и пластиковые тоже, я ж тебе говорю, фирма. Да ну. Ты бумажку-то не мусоль, прочитай лучше. Посоветовал я и отступил из натягшей на лужи. Грязь не развози. Нахмурился продавец, разглядывая испачканный пол. Впрочем, листы фанеры и до меня особой чистотой не отличались. «Умник выискался, прочитай. Но он написано тут, что от ультрафиолета защищают. Так мне каждой бумажке теперь верить?» «Я что, сам эту бумажку напечатал, что ли?» «Ну, не знаю, не знаю». Отвернулся к зарешученному окошку лавки задумавшийся продавец. «Да даже если не пропускают, все равно по цене пластиковых продавать придется. Про ультрафиолеты не вспомнит никто, а реальным пацанам стеклянный подавай. Им пластиковые не круто». «Круто, не круто? Какая разница? Ты же их не меньше, чем за полтора рубля впаришь и даже не вспотишь. Чувствуя заинтересованность скупщика, продолжил распинаться я. «Ну, скину, червонец, чего жмешься? «Ты мне мои деньги не считай, да и не даст никто полтора рубля за это барахло». Осадил меня продавец и задумчиво потер острый подбородок. «С одной пары навар невелик. Больше, чем за империал, не возьму. Партию в тридцать пар за два червонца примешь?» Решил больше не темнить я. «Откуда у тебя столько?» – Разинул от удивления рот продавец. «Где взял?» Ха, «Где взял, там нет больше», – усмехнулся я. «Берешь – нет». «Возьму». Кивнул торгаш, в голове которого уже закрутили сложные расчеты будущих барышей. «Половину сразу отдам, половину завтра». «Все сразу и никаких гвоздей». «У меня столько нету». Неожиданно насторожился скупщик, взглянув на прислоненное к стене ружье. Аван сегодня, полностью завтра с тобой рассчитаюсь». «Не, так дело не пойдет» выкачал головой я. Договоримся так. Вечером прихожу с товаром и получаю деньги все сразу. Да где я 15 рублей серебром меньше, чем за половину дня найду! Всплеснул руками торгаш. Твои проблемы! хмыкнул я. Займи! Или вдоль возьми кого? Самый умный! Буркнул продавец и потер простенькое серебряное колечко, охватывавшее мизинец. Товар, покажи. С собой только образцы. Я начал застегивать рюкзак и чертыхнулся, когда из него на пол выпала солевая грелка. Ну-ка, ну-ка, а это что еще такое? заинтересовался скупчик. Солевая грелка, Дельта Терм. Нехотя, объяснил я. Еще она магет, греет она. Как остынет, можно в кипяток булькнуть, и она опять к употреблению готова. Надолго хватает там все написано. А активировать ее как? заинтересовался ознакомившийся с описанием характеристик грелки торговец. Палочку катализатора согнуть надо. Сколько хочешь? Империал. И давай без торговли лады! Ни копейки не скину, товар огонь. Не надо бы, конечно, в одном месте все сбывать, но раз уж засветился, чего теперь? Поздно боржоми пить. Сколько есть? Сто. Сколько? переспросил, ошалевший от услышанного торговец. Сто. Ты меня разоришь. Старательно скрывая так расползающуюся по лицу довольную улыбку обожавшегося сметаной кота, простонал скупщик Всю партию за 40 рублей серебром. А пух, что ли? С неприкрытой скукой в голосе поинтересовался я. Я сейчас тебе очки продавать передумаю. Меня форс ходить не ломает. Время просто терять жалко». «Ладно, ладно», – заюлил торгаш. «Ты тоже скидку на срочность сделай, да? Мне, чтоб с тобой сразу рассчитаться, взаймы деньги брать. А процент у ростовщиков ого-го какой. Давай 50 рублей за всё, а? Ха -ха, черт с тобой по рукам». Плюнул я на выторгованные скупщиком два с половиной рубля серебром. «Всё одно такую кучу денег выручить не рассчитывал». «Но только чтоб деньги сегодня. Завтра таких цен уже не будет». «Приходи часам ближе к пяти». Обрадовался моей сговорчивости торговец. «Я торговлю к этому времени уже сворачиваю. Никто не помешает». «Рубль с тебя», — напомнил я про у него очки и солевую грелку. «Держи». Продавец отпер железный ящик и, выудив оттуда четыре червонца, протянул мне. «И не опаздывай. Я с серьезными людьми о деньгах договариваться буду. Так что без прогонов». «Базара нет». Кивнул я, подхватил ружье с лыжами и вышел на улицу.